Новая хронология Сегодняшняя хронология древней и средневековой истории, созданная в значительной мере завершена в серии фундаментальных трудов XVI-XVII веков, начинающиеся трудами Осифа Скаллигера и Дионисия Питавиуса. Они впервые применили астрономический метод для подтверждения поздней средневековой версии хронологии предыдущих веков. Считается, что они тем самым превратили эту хронологию в научную. Для хронологов 17-18 веков доказательства оказались достаточными, чтобы полностью довериться дошедшей до них хронологической сетке дат. В 19 веке хронологи видели свои задачи только в уточнении деталей. В 20 веке уже сама мысль о том, что на протяжении нескольких сотен лет хронологи следовали ошибочные схеме, казалась абсурдной, поскольку вступала в противоречие со сложившейся традицией. Тем не менее, историки вынуждены были признать, что испытывают серьезные трудности при попытке согласовать многие хронологические данные древних источников с установившейся хронологией. Сомнения в правильности принятой сегодня версии хронологии имеют давнюю традицию. Еще в XVI веке профессор Соломанского университета де опубликовал свои работы, где доказывал, что вся древняя история сочинена в Средние века. К подобным выводам пришел также иезуитский историк-археолог Жан Гардуин. В 1902-1903 годах немецкий приват-доцент Роберт Балдауф написал книгу «История и критика». В своем сочинении Балдауф на основании чисто филологических соображений доказывал, что не только древние, но и ранее средневековой истории являются фальсификацией эпохи Возрождения и последующих веков. Несколько ранее уничижительной критики подверг сколигеровскую хронологию известный английский ученый Эдвин Джонсон. «Мы значительно ближе во времени к эпохе древних греков и риблин, чем это написано в хронологических таблицах». Он призвал к пересмотру всей хронологии античности и средневековья. Особое место среди критиков Скаллигера Петавиуса занимает знаменитый Сак Ньютон, который был автором нескольких глубоких работ по хронологии. В них он приходит к выводу об ошибочности коллегировской версии в некоторых ее важных разделах. Главным образом Ньютон проанализировал хронологию Древнего Египта и Древней Греции нашей эры. Он пришел к следующему выводу: Часть истории Древней Греции должна быть приближена к нам в среднем на 300 лет. История Древнего Египта, охватывающая согласно традиционной хронологии несколько тысяч лет, поднята вверх и спрессована Ньютоном в отрезок времени длительности всего в 330 лет. Примечательно, что некоторые фундаментальные даты Древней египетской истории подняты Ньютоном вверх примерно на 1800 лет. Современную эпоху вопрос о научном обосновании и принятой сегодня хронологии поднял выдающийся русский ученый-энциклопедист Николай Александрович Морозов. Отец Морозов принадлежал к старинному дворянскому роду. В 20 лет Николай стал народоводцем. В 1881 году его приговорили к бессрочному заключению. Во время заключения в Петропавловской и Шлиссельбургской крепостях Морозов самостоятельно изучил химию, физику, астрономию, математику и историю. На свободу он вышел лишь в 1905 году, начав заниматься активной научной и научно-педагогической деятельностью. После Октябрьской революции Морозова назначают директором Естественного научного института имени Лизгафта. Тогда-то при поддержке группы энтузиастов и сотрудников он методами естественных наук и выполнил основную часть своих известных исследований по древней хронологии. Проанализировав огромный материал, Морозов выдвинул и частично обосновал фундаментальную гипотезу. Ученый говорит о том, что скаллигеровская хронология древности искусственно растянута, удлинена по сравнению с реальной историей. Подобная гипотеза строится Морозовым на обнаруженных им повторах, то есть в текстах, описывающих, вероятно, не те же события, но датированных разными годами, считающихся сегодня различными. Ученый считал, что древняя хронология является достоверной лишь начиная с IV века н.э. Новый этап в строительстве новой хронологии связан с именем академика Фоменко. Окончательная в целом версия хронологии древней и средневековой истории была предложена им в 1969 году. Вместе с ним исследованием вопросу занималась группа математиков, в основном из Московского государственного университета. Новая концепция основывается прежде всего на анализе исторических источников методами современной математики и обширных компьютерных расчетов. В результате длительных исследований Фоменко обнаружил многочисленные факты искажения мировой истории и истории России. Оказалось, например, что в действительности средневековая Русь и Великая Монгольская Орда – это одно и то же. В предусловии книги «Русь и Рим. Правильно ли мы понимаем историю Европы-Азии?» Ее авторы Носовский и Фоменко пишут. «Созданная окончательно в XVI веке нашей эры и принятая сегодня хронология истории древнего среднекового мира, по-видимому, неверна. Это понимали многие выдающиеся ученые. Но построить новую, непротиворечивую концепцию истории оказалось очень сложной задачей. Известная нам сегодня древняя история – это письменная история, то есть опирающаяся в основном на письменные источники. Конечно, кое-что написано на камнях, но эти свидетельства приобретают смысл лишь после того, как в целом здание истории уже построено на основании письменных текстов, то есть лет птиц и так далее. Сегодня чаще всего мы имеем лишь весьма поздние версии, созданные спустя несколько сотен лет после событий. Безусловно, в основе письменных документов лежала какая-то реальность. Однако одно и то же реальное событие могло отразиться в нескольких разных лет и при этом существенно по-разному. А иногда настолько по-разному, что на первый взгляд невозможно поверить, что перед нами два разных описания одного и того же события. Наконец, изучая письменную историю, нужно постоянно помнить о том, что слова, имена, географические названия могли со временем менять свой смысл. Одно и то же слово могло обозначать в разные исторические эпохи совсем разные понятия. Кроме того, многие географические названия перемещались по карте с течением веков. Помилка его единомышленники привлекли к своим исследованиям вычислительную технику. Оставалось лишь разработать программы и подготовить для использования тысячи текстов хроник. Исследование текста хроник – дело для математики принципиально новое, пишут авторы книги «Руси Рим». Можно обнаружить лишь относительную близость с некоторыми задачами, которыми ранее математика занималась, с прочтением шифров, восстановлением исходного расположения карты в колоде по виду нескольких перетасованных карт и тому подобное. Поэтому для нашего исследования пришлось разработать принципиально новые методы статистического исследования, в которых учитывается специфика исходного материала. Особое внимание уделялось тому, чтобы эти методы не дублировали друг друга, исследовали различные по сути данные, чтобы выводы, основанные на их результатах, были взаимно независимыми, что необходимо для их перекрестной проверки. Мы не можем позволить себе еще больше запутать историю, которая без того давно запуталась в своей хронологии. Важнейшей особенностью статистических методов является то, что они основаны только на количественных характеристиках текстов, и не анализирует их смысловое содержание, которое может быть весьма неясным и по-разному. В этом их принципиальное отличие от методов работы историка. Из этого различия, кстати, видно, что математик, занимающийся анализом исторического материала, ни в коем случае не может и не должен пытаться подменить с собой специалиста-историка. Математик должен заниматься той частью, содержащейся в древних хрониках информации, на которую историк никогда не обращал внимания. А если обращал, то ничего не мог из нее извлечь ввиду огромной трудоемкости этой работы, не говоря уже о том, что к ней нужен совершенно иной профессиональный подход. Для составления своей хронологии ученые использовали несколько новых математических методов, таких как принцип корреляции максимумов, принцип затухания частот, принцип малых искажений, метод анкет-кодов, метод хронологического упорядочения и датировки географических карт. Как пример можно привести использование принципа корреляции максимумов. Слово авторам методики. Возьмем все тексты хроники, которыми располагаем, и те, которые говорят о хорошо знакомых событиях и людях, привязанных к единой хронологической шкале – и те, в которых имена незнакома, хронология не шифрована. И разовьем каждую хронику на одинаковые главы, заранее задавшийся их длиной, год или пять или десять лет, как удобнее. Почитаем, сколько текста приходится на каждую главу. Теперь любую хронику можно изобразить в виде графика, где по горизонтали будут расположены по порядку главы, то есть одинаковые отрезки времени, а по вертикали объем текста каждой главы. Такой график – своеобразный портрет хроники, её дендрологического распила. Ну и сама хроника, как мы знаем, это портрет событий, происшедших когда-то, в какой-то отрезок времени, в каком-то царстве-государстве. И мы уже знаем, что даже многоступенчатые переписывание хроники и объединения их в истории, хотя и искажают получившийся на графике портрет событий, но не так уж сильно. Пусть даже мы знаем, в какой стране и когда происходит событие данной конкретной хроники, взаимное сличение портретов хроник поможет найти ответ. Главные приметы здесь – максимумы на графике». Они могут становиться выше или ниже в различных хрониках, говорящих об одном и том же, но взаимное положение их должно быть одинаково. Именно то, насколько точно совпадают максимумы при наложении друг на друга двух различных графиков, и называется здесь корреляцией. То есть взаимозависимостью. Высокий уровень корреляции, значит, графики действительно совпадают. Значит, рассматриваемые две хроники говорят об одном и том же. и за это они называются зависимой парой текстов. Низкий уровень корреляции, графики и хроники чужие друг другу. Независимая пара. Информация считается достоверной, если она подтверждается большинством математических методов. После этого вся проверенная таким способом информация наносилась на большой карте в нескольких десятков квадратных метров, которую авторы называли глобальной хронологической картой. К материалу, собранному на ГХК, были применены математические методики распознавания повторов в истории. После расчетов на компьютерах удалось обнаружить пару эпох, считающихся в традиционных хронологии различными, однако математические показатели близости у них оказались чрезвычайно малыми, что указывают на заведомо зависимые события. В этом случае можно говорить, что это одни и те же события, представленные вследствие ошибок средневековых хронистов, как различные события, будто бы происходившие в очень отдаленные друг от друга исторической эпохи. АТФ и Мелкой ГВ Носовский делают следующие выводы. Глобальная хронологическая карта, отобразившая современные представления древней истории, воспроизводящая любой современный учебник до истории, Располагается, как мы видим, на четыре слоя, на четыре практически тождественные истории, сдвинутые друг относительно друга во времени, начиная с середины XVI века и ближе к нам, скаллигеровский учебник ГХК не содержит никаких дубликатов, так что историческую схему XVI-XX веков мы можем считать в основном достоверной. На интервале 900-х-1300-х годов дубликат уже присутствует. Часть современного учебника, описывающая этот период, представляет собой сумму двух хроник. Некоторые реальные хроники, довольно скудно описывающие реальные события 900-х, 1300-х годов, и реальные хроники, описывающие события 1416 16 веков. Почти любое событие, датируемое 300-м и 900-м годами нашей эры, является суммой двух, трех, четырех более поздних событий. Информация, действительно относящаяся к этому времени, могут быть разве только имена некоторых исторических персонажей и, в лучшем случае, несколько полуликедарных эпизодов. И, наконец, любое событие, датируемое ранее, чем 300-м годом нашей эры, полностью и является либо отражением более поздних событий, либо полностью плодом чьего-то воображения, либо чаще всего суммой того и другого одновременно. Глобальная хронология в окончательном виде была создана в конце xvi 17 веков, и именно в эту эпоху, что очень важно, заканчивается последний период, опустившийся в прошлое и продивший в древности дубликаты отражения, период Си. Тем самым авторы последнего переноса исторических событий в прошлое выдают себя. Вернее, время, когда они работали, после Питавиуса, то есть после его смерти в 1652 году. Создав изуродованную схему датирования событий античной средневековой истории, завершатели этого дела как бы поставили фирменное клеймо на готовое изделие, на глобальную хронологию Европы, созданную в том же фантастическом духе фирмой Скаллигера Питавиуса.